Глава двенадцатая. Платформа. Ева раскинула руки и крутанулась, давая мне возможность оценить платье. Будучи игроком, моя жена обладала стальными мышцами, но благодаря отсутствию перекосов в прокачке это не слишком сказывалось на фигуре, так что картина открывалась весьма привлекательная. Ростом она, конечно, выделялась, но не на моем фоне. «Ну как тебе?» «Красная», — поделился наблюдениями я. «То есть я хотел сказать «классная». «Издеваешься, да?» — прищурилась Ева. «Просто шучу. Это ЦИПАО, верно?» «Вроде того, но я внесла ряд конструктивных изменений, добавила карманы под карты, немного разрезов и тому подобные мелочи». Причем разрезы тут играли не только декоративную роль, демонстрируя бедра, но и при необходимости позволяли пробежаться, не рискуя порвать платье. Или даже вдарить кому-нибудь с вертушки. Правда, хеншин в боевую форму оно явно не переживет. Но, само собой, озвучивать эти выводы я не стал. «Мне нравится. Тебе очень идет». «Эй-эй-эй!» подняла палец Ева. «Руками не трогать, а то помнется». Нужно было прийти чуть раньше и помочь мне с примеркой. А теперь все, жди до вечера». «Сурово, но справедливо. Сам виноват. Вижу, ты тоже готов?» «Всегда готов». Мне в этом плане было гораздо проще, поскольку доспех пустоты не только дарил чувство безопасности, но и весил всего 15 килограммов, поддерживал климат-контроль, отлично облегал тело и под одеяниями жреца оставался практически незаметен. Так что искать что-то лучшее не имело смысла, оставалось только ждать. Спустя еще 10 минут таймер дошел до нуля, а перед нами появилось новое сообщение. «Желаете принять участие в собрании Сената?» По сути дела, собрание являлось своего рода миссией, поэтому у вольных игроков имелась возможность отказаться, а вот у большинства новоявленных сенаторов нет и даже если в первый раз обойдется без крови, далеко не факт, что все вернутся живыми и невредимыми. Так что это был один из механизмов контроля над самыми влиятельными людьми нашего мира. «Может, останешься дома?» «Ну уж нет», — возмутилась Ева. «Предлагаешь мне пропустить такое событие?» «Просто уточнил», — пожал плечами я. «Тогда встретимся на той стороне». «Догоняй!» Спустя мгновение Ева растворилась в воздухе, а затем и я принял запрос. Мир мигнул, и я оказался на новом месте. «Внимание! Вы находитесь в условно-безопасной зоне!» Небольшая комната, в которой я оказался, была практически пуста, за исключением каменного стола по центру. Подойдя, я обнаружил на нем две карты. «Одеяние сенатора. Комплект е -ранга. Обычная одежда, чье предназначение не только скрыть наготу, но и показать высокий статус владельца. Весьма полезная штука. Не для меня, а для других сенаторов, которые вряд ли обладают системной одеждой и артефактами. Так что, если бы боги не позаботились об одежде, то большинство прибыли бы навстречу голышом. Ну а прекрасных дев там явно дефицит, в отличие от стариков. Извлечь... Комплект напоминал тот, что был положен игрокам, и включал в себя сапоги, нижнее белье, штаны, рубаху и балахон с капюшоном. Причем на моем был изображен знак бесконечности. «Внимание! Каин смотрит на вас!» «Василий, мне обязательно это надевать?» «Каин, само собой нет, но я решил, что было бы неправильно оставить тебя без униформы. Василий, ценю, спасибо!» «Одеяния жреца меня устраивали, так что переодеваться я не стал, просто взяв со стола вторую карту. Идентификация...» «Внимание! Свойства не могут быть определены до обретения владельца. Желаете стать владельцем поэдзы старшего сенатора?» «Василий... И что будет, если я откажусь?» «Каин... А ты собираешься отказаться?» «Василий... Нет, конечно, это гипотетический вопрос. Каин...» «В таком случае, чисто гипотетически, ты не сможешь принять участие в собрании». Василий, «И чем это мне грозит?» Каин, «Я переправлю тебя обратно в храм и передам роль представителя одному из жрецов. Скорее всего, это будет Ева». Василий, «А если от этой чести откажется кто-то другой?» Каин, «Жрецов ждет примерно то же, что и тебя, а остальные просто не смогут покинуть комнату». Василий, «До тех пор, пока не согласятся?» Каин, или не умрут от последствий своего решения. «Внимание! Вы стали владельцем Пайдззы, старшего сенатора!» Пайдзза являлась символом власти, обладала привязкой к душе, являлась пропуском в сенат и могла делиться на пять частей по количеству титулов. На ней было зафиксировано количество имеющихся у меня голосов, и даже если я по какой-то причине лишусь их всех, то сам факт участия в подписании договора об объединении человечества наделял меня совещательным правом голоса. Помимо доступа к зданию сената, Пайдзе позволяла однократно обратиться с молитвой к любому из богов пантеона и оказаться услышанным. Ну и в качестве последнего штриха это была табличка души, позволяющая моментально зафиксировать гибель сенатора. «Извлечь!» Внешне Пайдзе выглядела как тонкая золотая пластинка с символами богов и шелковым шнурком, позволяющим носить ее на шее, или на поясе, как того требовали земные традиции. Правда, практического смысла в этом было мало, поскольку весь функционал артефакта был доступен и напрямую через карту. С другой стороны, активные слоты доспеха у меня были заняты, да и с учетом накинутого поверх халата добраться до них будет сложно. «Внимание! Задание обновлено! Покиньте комнату!» Надев жетон на шею, я направился к выходу и приложил ладонь к знакомому отпечатку на стене, после чего плита исчезла, выпуская меня наружу, и проход за моей спиной сразу затянулся, показывая, что назад дороги нет. Прикладывать ладонь с этой стороны было некуда. Впереди простиралось каменное плато, которое обрывалось в сотни метров от меня, переходя в туман, или скорее в облака, и, судя по ощущениям, я находился довольно высоко в горах. Василий, что это за место? Каин, малый домен, который я присоединил к своим владениям. «Взойдите на одну из летающих платформ». На этот раз по земле пробежала зеленая светящаяся линия, указывающая путь, так что заблудиться было сложно, и пройдя сотню метров, я достиг каменной платформы. Около метров в диаметре с небольшими бортиками по краям и каменным троном в центре. Займите место на троне. Судя по всему, идею этого трона позаимствовали у храма пустоты, разве что металла пожалели, ограничившись камнем, причем не каким-нибудь полудрагоценным, а обычным гранитом. Впрочем, вся эта конструкция светилась от магии и являлась божественным артефактом. Внимание, подключение установлено. Не покидайте платформу до тех пор, пока не прибудете на место назначения. Платформа взлетела на несколько метров и направилась к морю тумана, которое оказалось облаками. И когда она прошла через них, опускаясь ниже, передо мной открылся впечатляющий вид на живописную долину с огромным куполообразным зданием в центре мало того оглядевшись я увидел десятки других каменных платформ, которые летели в ту же сторону пока попутчиков было не так много, потому что сенаторам явно потребовалось больше времени чтобы разобраться в ситуации все это конечно прекрасно, но к чему такие сложности каин проверка и демонстрация возможностей трон на котором ты сидишь предназначен для проверки сенаторов и если кто то из них предаст, то может и не долететь. «Для того, чтобы собрать текущий состав Сената, нам пришлось немало потрудиться, выпалывая сорняки». «Сорняки?» «Каин, посмотри направо!» Я повернул голову и увидел, как одна из платформ перевернулась, стряхивая пассажира. Старик отчаянно попытался ухватиться за спинку кресла, но не удержался и с криком полетел вниз. Причем обрываться крик не торопился, лететь несчастному предстояло долго. «Кто это был?» «Каин». Глупец, который решил не соблюдать сделку, которую заключил с богами, и по совместительству лидер одной из крупнейших масонских лож. В наше время существуют масонские ложи? Каин. Вопрос соответствия термина. Можно назвать их клубами по интересам, преступными сообществами или уважаемыми международными фондами. В любом случае это группы влиятельных людей, объединенных общими интересами и возможностями продвигать их в том или ином масштабе богатейшие люди нашего мира. Каин, в том числе, но не только. Ваш круг тоже можно рассматривать в качестве одной из подобных лож. Помнится, у меня и самого некогда мелькали подобные мысли, пусть больше и в шутку, все же наши мысли по многим вопросам действительно совпадают. Ну, у нас хорошая ложа. Каин, само собой. Но если говорить в целом, то масоны не склонны подчиняться законам, а их лидеры верят, что, находясь в тени, могут избежать последствий. За последние месяцы мы показали им ошибочность этой позиции, но иногда уроки нужно закреплять показательными примерами. «Предатель человечества был казнен». Судя по всему, к этому моменту массон как раз достиг поверхности. Не сказать, чтобы мне понравилось произошедшее, но я прекрасно понимал причину подобной жестокости, и такого рода действия могли избавить человечество от многих проблем, пусть и слегка попахивали антиутопией. Каин. При жизни он пять раз пересаживал себе сердце, причем далеко не все доноры были добровольцами, и за последние полгода взял уже девятый уровень. Весьма впечатляюще. Теперь, по крайней мере, понятно, почему старик оказался в числе тех, кто первым добрался до летающих платформ. 16 бонусных очков должны были не только вернуть ему здоровье, но и наделить немалой силой. И каким образом? Каин, в основном снаряжая экспедицию в охотничью зону, но как показала проверка, убивать игроков он тоже не стеснялся, причем, что характерно, не собирался отказываться от своих привычек. «Хочешь сказать, ты казнил его потому, что он был плохим человеком?» «Каин, я казнил его потому, что он был слишком высокомерен, чтобы действовать в чьих-либо интересах, кроме своих собственных. Вреда от него было бы намного больше, чем пользы». «Возможно, сбросить его с платформы было пустой тратой опыта, но справедливость не должна нести выгоды судье, иначе у свидетелей могут возникнуть сомнения в его беспристрастности» и много тут подобных преступников. Каин. Большинству из сенаторов – политике так что безгрешных среди них немного. Тем не менее, пока они выполняют свою работу, мелкие грехи нас не интересуют. Вы прибываете к точке назначения. Я вновь обратил внимание на пейзаж. Платформа постепенно снижалась, приближаясь к белоснежному зданию с куполом, у которого отсутствовала верхушка. Если бы не древний вид, то здание можно было бы сравнить с современными стадионами. Платформа зависла прямо над дырой и начала медленно опускаться, пока не оказалось внутри здания. Изнутри здание сената выглядело довольно просто и делилось на четыре зоны. В центре располагалась арена, над которой парила довольно крупная каменная платформа, затем шел первый ярус трибун, уже частично заполненный прибывшими сенаторами. Дальше стена резко поднималась вверх, и начинался второй ярус, и, наконец, по периметру зала располагались белоснежные колонны с установленными на вершине тронами, сейчас пустующими. — Там наверху, как понимаю, места для богов? — Каин. — Верно, а на втором ярусе места для старших сенаторов. — И кто в них входит? — Каин. — Сейчас верховные жрецы пантеона, и в качестве признания заслуг остальные члены круга, внутреннего, само собой, на новичков льготы не распространяются. Получив эту информацию, я не удивился, когда моя платформа направилась ко второму ярусу и, повернувшись вокруг своей оси, опустилась в предназначенное гнездо, что позволяло мне, не покидая кресла, наблюдать за происходящим. «И почему-то у меня было стойкое ощущение, что нечто подобное я уже видел где-то в далекой-далекой галактике». «Поздравляем, вы прибыли на первое заседание сената Дождитесь прибытия остальных участников».